Разговор Корон казался похожим на настройку симфонического оркестра. Невозможно было уловить одну последовательную линию в разнотонных музыкальных звуках. Простите, опять включился Корона Ару. Мы обсуждали возможность временно убить одного из нас. Но оставшемуся вряд ли удастся справиться с аппаратурой. Ну что вы, успокоил его Загребин. Мы что-нибудь придумаем, вы уж не волнуйтесь. Я к вашим услугам, сказал малыш. Не сходи с ума, остановила его Кирочка. А почему и нет? Буду, по крайней мере, первым искусственно оживленным человеком. Повесть потом напишу, полчаса на том свете. Нет-нет, отказался вас. Мы не согласны. Так нельзя рисковать. Тётя Миля вдруг спросила: А если мороженую курицу? Курицу. Это такая птица, разъяснил Байвер, мы ее употребляем в пищу. Только она потрошенная, сказала тетя Миля. Очень хорошо, сказал корона вас. Тетя Миля поспешила в кладовую. Придется подождать, пока она согреется. — сказал корона вас. — Это недолго. — Мы подождем, — ответил Баков, и концы его пшеничных усов приподнялись. Баков впервые летел с торпомом и был подчеркнутым патриотом Сигежи. Придирчиво следил за чистотой, здоровьем, образцовым состоянием экипажей корабля. За это Павлыш порой ворчал на Торпома. Завтра начнет ставить пятерки и двойки, — за чистоту в каютах, — жаловался он Снежине, — или считать калории в супе. Тетя Миля называла его «наш Сусами. Она не любила, когда посторонние распоряжались на камбузе или в буфетной. «Мы подождем», — повторил Баков. Все было в порядке, мертвое животные на корабле нашлось, потому что на образцовом корабле должно быть все. Неизвестно, что может понадобиться на планете Х. Тетя Миля держала курицу за ноги, связанной тесьмой. Кожа курицы была покрыта инеем, переливалась фиолетовыми и желтыми пятнами. Когти растопырены, длинная шея замерзла. Закоченел приоткрытый клюв. «Я выбрала с головой, с мозгами», — сказала тетя Миля. «Вас взял курицу, положил на столику пульта. Тельце гулко стукнулась о поверхность столика. Ару подкатил от стены зеленый блестящий ящик. Ящик послушно остановился. Вас откинул крышку, положил курицу внутрь. Корона Ару, между тем, привел в действие пульт. Дрогнули стрелки, побежали по экранам пики». «Минуты через 3-4 поднимем температуру до нужного уровня», — пояснил корона вас. «И вы собираетесь так оживлять людей там?» — спросил Бауэр. «Это зависит от того, найдем ли мы останки достаточной сохранности, которые позволит произвести эксперимент удачно». «И вам понятно теперь, почему мы просили снять с маршрута именно земной корабль?» «Да», — произнесла Эмилия Кареновна, — Все повернулись к ней, тетя Миля густо покраснела и выставила, как бы защищаясь, ладонь перед грудью. «Я ничего не хотела сказать». Губы Корона-Аро загнулись в подобие улыбки. «Правильно», — сказал он. «Извините, но для нас не секрет. Наш внешний вид несколько смущает Эмилию Кареновну. Он ей неприятен, не так ли?» «Нет, что вы», — быстро проговорила тетя мили — «я уже привыкаю». «Но еще не привыкли. А ведь вы были предупреждены о нашем прилете». Вы знаете, что галактический центр объединяет существа очень разного типа. Может, даже видели наше изображение. Вы не пережили гибели своей цивилизации, верно? Не пережила, подтвердил тетя Миля. Мы решили, что если оживим хотя бы одного жителя Синий, он должен очнуться среди существ, близких ему.